Глава 89 Они пошли искать мужской туалет, ориентируясь по табличкам. Скоро туалет был найден. Он оказался просторным, чистым и почти пустым. «То, что нужно», — сказал Джек. «Тебе не надо?» «Да чего-то не хочется». «Мне тоже не хочется. Это нервное. Давай тогда руки мыть». Они стали мыть руки, поглядывая в зеркала и оценивая, подходит ли для задуманного тот или иной человек. Подходили многие, однако все посещали туалет поодиночке. Джек и Барнаби мыли руки уже по пятому разу, когда в туалет вошли двое молодых людей. Они были прилично одеты и о чем-то увлеченно беседовали. Напарники подождали, пока эти двое сделали возле писсуаров свои дела и вышли к рукомойникам. Не переставая говорить, они вымыли руки, выдернули с боксов по бумажному полотенцу, и в этот момент к ним подошел Джек. «Господа», — сказал он, — «мне очень нужна ваша помощь». Молодые люди прервали разговор и посмотрели сначала на Джека, потом на стоявшего позади него усталого Барнаби. Джек понимал, что их с Роном принимают за бродяг, и это было неудивительно, их одежда была сильно помятой, хорошо хоть побрились накануне вечером. «А чем мы можем вам помочь, простите?» «Понимаете, в чем дело? Меня здесь жена караулит, хочет насильно заставить жить с ней, но я больше не могу ее терпеть, если не сбегу, то только повеситься останется». Джек картино прижал руки к груди и покачал головой с выражением крайней безысходности на лице. «Так чего вы от нас хотите?» чтобы вы с нашими удостоверениями пошли к дальнему автомату и взяли нам два билета до... Джек подумал, что открывать место, куда они хотят попасть, не стоит. До Рейфеля. А там уж мы с приятелем двинем куда-нибудь еще. Молодые люди посмотрели на Барнаби, тот приветливо им улыбнулся. «Вообще-то он мой троюзерный брат», на всякий случай сказал Джек. «Ну хорошо», — сказал один из двоих. «Давайте ваше удостоверение». «Да», — заторопился Джек. «Автомат выдаст чек, и вы мне его сюда принесите, а я уж сам выкуплю». «Давай документ, Рон». Барнаби отдал удостоверение. Джек протянул свое, продолжая рассказ о нелегкой жизни. «Вы не поверите, ребята. Чтобы сбежать, я полгода с заначков ботинок прятал. Ведь все мои карточки у нее». «Значит, до Рейфеля двойной билет, полулюкс». «Какую брать компанию?» «Любую, кроме Дюршлаус. Они меня однажды отвратительно обслужили». «Да», — подтвердил Барнаби, — «отвратительно». «Хорошо, стойте здесь. Мы сейчас вернемся».